Глава 10. Кристин Вестерхоф. Стоило нам спуститься с корабля, как я поняла, насколько раздутым оказалось моё самомнение и ужасающими провалами в воспитательной работе. И ещё, что близнецы только делали вид, что они меня слушают, торжественно пообещав бабушке, а потом и мне, что в Вестерхофе не отойдут ни от меня, ни от Теодора с Чарльзом, ни на шаг. И все потому, что Маргарет оставалась на корабле с Пруденс. Теперь они стояли возле трапа с двумя представителями Вестерховского магического контроля, которые досматривали пассажиров, чтобы не позволить похитителю или похитителям изменить внешность пропавших девушек и вывести тех с корабля. Решение было мудрым, и я сразу же прониклась уважением к прибывшим специалистам. К тому же не только Теодор, Но даже я почувствовала идущие от поисковиков сильнейшие вибрации их магического дара. Зато бледный Чарльз, выглядевший растерянным и неуклюжим, даже больше обычного, казалось, ничего не ощущал. С тоскливым видом доктор сошел по трапу, улыбнулся на мою глупую шутку, что мы уж точно не иллюзии самих себя, раз прошли проверку. Затем ответил что-то не в попад, и я мысленно пожала плечами. Впрочем, куда больше Чарльза, меня занимали мальчишки, и свалившаяся вместе с ними на меня ответственность. Кинув прощальный взгляд на корабль, где с трудом, но всё же разглядела Маргрет, я пообещала самой себе, что непременно со всем справлюсь. Что тут сложного, провести несколько часов с детьми в незнакомом городе под моросящим дождём. Можно, например, сходить в городской парк, посмотреть на ратушу, Или из далека на королевский дворец. Если к этому времени мы замёрзнем, а либо дождь припустят ещё сильнее, то посетим центральные храмы, где заодно и согреться. К тому же, Маргрет выдала мне несколько мелких монет. В Антилии наравне с их валютой ходили и цильские фартинги. Сказала, что это детям на сладости, и я немного смущаясь взяла. К моему смущению добавилось ещё одно Райан, хард-он-де, подойдя ко мне возле трапа, с явным сожалением заявил, что должен остаться на корабле и проследить за поиском пропавших девушек. Больше ничего не сказал, стоял и смотрел на меня сверху вниз. — Пусть у вас все получится, — отозвалась я немного нервно, — и девушки обязательно найдутся. Затем, не удержавшись, добавила. — Спасибо вам, что вы с нами возитесь. Вернее, я хотела сказать ему спасибо за то, что он возился со мной. Но это было бы слишком. Я ещё не была готова признать, что мой жених, которого я так истово ненавидела все эти годы, возился со мной, за что я была ему несказанно благодарна. Будь осторожна в городе, произнёс он, не спуская с меня пронзительного взгляда синих глаз. Я переспросила у него с удивлением Мне-то что может угрожать? Мы погуляем с детьми по центру, затем вернёмся в порт и станем ждать, когда нас пустят на корабль. К тому же с нами Теодор и Чарльз. При упоминании доктора взгляд Траяна Харта Онде изменился. Поэтому я быстро добавила: "Чарльз Рикот Он доктор, и мы хорошие друг". И больше ничего, просто друг. Правда, последнее я так и не произнесла вслух. Стоило Райану Харту Онде появиться в моей жизни, став реальной, а не абстрактной величиной, с того самого момента он полностью занимал все мои мысли. Какие уж тут другие мужчины, бряроницкий внул. И всё-таки будь осторожна, заявил он на прощание. Покивав, снова немного нервно, я отправилась вниз, и поджидающих меня мальчишек увела Неожиданно для себя столкнулась возле тропа с давишными эгранцами. Признаюсь, стараясь мирая на харта онде, я позабыла об их существовании и о том, что мне стоило держаться от них в стороне. Зато они явно нет. Увидев меня, шарахнулись в сторону, затем забормотали что-то на своём языке. Подозреваю молитвы, просили своих богов оградить их от вселенского зла в моём лице. Припустили по трапу, расstalkивая людей. Ну и мы с близнецами, сопровождаемые Теодором и Чарльзом, отправились за ними. Вскоре ступили на твёрдую землю. Мальчишки, смеясь, принялись выяснять, почему их качает, если они стоят на берегу, и кого из них шатает сильнее. Я же ненадолго отвлеклась, так как к нам подошла горничная миссис Ольсон. Оказалось, её хозяйка и девочки отправлялись к своим друзьям в Эстерхофе, и нам с близнецами было предложено к ним присоединиться. Нет, только мне и мальчикам. Больше места в присланной за ними карете нет. Взглянув на Теодора и Чарльза, а ещё на Фина, интересно, где же Питер? Он ведь только что был здесь. Я вежливо отказалась, заявив, что у нас немного другие планы. Гувернантка ушла, вскоре их карета тронулась с места, И девочки помахали мне из окна. Пассажиры тоже расходились: кто-то пешком, кто-то кликал извозчиков. Итак, произнёс Теодор: "Предлагаю нам последовать примеру умных людей и поймать кэп". Так называли извозчиков в Камберге. После этого мы можем сначала отправиться по авеню Руэ до перекрёстка с авеню Истл. У меня было немного времени, чтобы прочесть путеводитель по Вестерхофу, пояснил он. Его мне любезно одолжили господа стюарды из первого класса. Таким образом, мы попадём на площадь Рюсен, с которой нам должны открыться чудесные виды. Погодите, отозвалась я растерянно. А где же Питер? Принялась оглядываться, но мальчика нигде не было. Фин, где твой брат? Не мог же тот взять и потеряться? в первые 5 минут после того, как мы сошли на берег. Финн уставился на меня с виноватым видом, и мне стало не по себе. Моя тревога передалась ещё и Теодору, поэтому мы накинулись на мальчика вдвоём. Я бы не отказалась и втроём, но Чарльз, признаться, выглядел не лучшим образом, так словно он получил плохое известие перед самым отправлением в город и до сих пор не мог от этого оправиться. Ну же, Где Питур? требовательно спросила я. Он ушёл? Скажи мне, Фин, твой брат отправился искать уборную? А ведь я просила мальчишек сделать все нужные дела на корабле. Но Фин упрямо молчал. Друг мой, ты можешь мне довериться, мягко произнёс Теодор. Ответь, пожалуйста, на вопрос Кристин. Ты ведь понимаешь, что твоему брату может грозить опасность, если он ушёл в город пешком. без присмотра. Нет, он не пошёл туда пешком, он туда уехал, наконец выдавил из себя Фин. Но как? Как он мог туда уехать? Выдохнули мы с тадором чуть ли не в один голос. Признаться, я сразу же подумала о карете, присланной за месяц Ольसन с дочерями. Повернув голову, оставилась на тёмный бок экипажа, который катил к западным воротам порта, там был отдельный въезд. для тех, у кого много денег. Быть может, Питер не захотел расставаться с новыми подружками, поэтому решил своевольно отправиться с ними, а не с нами. Поэтому сбежал, ничего мне не сказав. Признаться, не слишком приятный оборот, но все-таки объяснимый. «Вот туда!» Торжественно возвестил Финн, ткнув пальцем совсем в другую сторону, к восточному выходу из порта, куда направлялась Терри. подавляющая масса пассажиров Королевы Солнца и Катиликебы. Как и зачем? Снова накинулись мы на Финна, но это были уже риторические вопросы. Пока Финн размышлял отвечать нам или нет, я засобиралась в догонку, решив сейчас же разыскать непослушного мальчишку. Но Теодор попросил меня подождать. взмахнул рукой, подзывая свободного извозчика, чья коляска, спряженной в нее, рыжей лошаденкой стояла неподалеку. Я кивнула. «Теодор прав, так будет намного быстрее». «Ну же, с кем он уехал?» накинулась на Фина. «Мы с братом решили проследить, куда отправятся подозреваемые», торжественным голосом возвестил Финн. «Поэтому Питер зацепился сзади за их кэп, а я остался». Затем добавил. Бабушка всегда говорила, что нам надо сообщать, куда мы идём. Питер сказал, что раз он старший, то ехать ему, а мне сообщать. Последний Фин произнёс расстроенным голосом, а я едва не схватилась за голову. Погоди, за какими ещё подозреваемыми? В их картотеке единственными подозреваемыми были разве только игранцы? Недавно братья вписали туда ещё и вымогателя. Но тот как раз поймал кэп неподалёку и с увлечением торговался, пытаясь договориться на полцены. Давил он на то, что у него беременная жена и совсем нет денег. Был ещё и декорт, по неведомой причине выкинувший Бонни за борт. Но первый помощник, кажется, остался на Королеве Солнце. По крайней мере, я видела его на прогулочной палубе, когда мы спускались по трапу, так что Ответ напрашивался сам по себе. То есть Питр уехал с игранцами? простонала я. Но зачем? И что будет, если они его заметят? Что тогда? Теодор и пойманный им извозчик были уже рядом, и мы могли попытаться нагнать коляску игранцев до того, как произойдёт сей пугающий меня факт. Не заметят, успокоил меня Фин, говорю же, он сзади зацепился. Вот же, зацепир, пробормотала я, на что Теодор кинул на меня удивлённый взгляд, но спрашивать ни о чём не стал. "Садитесь живее", приказал он. "Чарльз, вы с нами?" Но доктор был явно не с нами, витая в мыслях далеко от этого места. Мне показалось, что пропажа Питера его не слишком-то взволновала. Или же Чарльз так и не понял, что произошло. Вместо ответа он кинул на меня странный, полный сожаления взгляд, и я подумала, что, пожалуй, мы оставим наш разговор на другой раз. И Чарльза тоже оставим. Возиться с ним и выяснять, что у него произошло, я не собиралась, по крайней мере, не сейчас. Доктор очнулся только тогда, когда мы тронулись в путь. Я увидела его растерянное лицо. Чарльз дёрнулся было за нами, но сник и догонять CAP не стал. Вот и я решила, что объясню ему всё тогда, когда мы найдём Питера. Признаться мне было тревожно. Нет, не так. При мысли о том, что мальчику может грозить беда, меня охватывал полнейший ужас. К тому же, я не могла себе представить, что будет с Маргарет, если Питер потеряется, и что будет со мной, если с ним произойдёт несчастье. Кристин, не стоит так волноваться, произнёс Тайдор. Мы обязательно его найдём. Затем повернулся к извозчику и произнёс на антильском: "Побыстрее, любезный. Я вам дам. А вот, смотрите, у меня 25 цильсийских фартингов". Он вытащил купюры из портмоне и помахал ими перед бородатым, обветренным лицом владельца кэба. "А вы их получите, если догоните вон ту коляску". "Большие деньги", подумала я отстранённо. Но я была готова отдать все свои сбережения до последней монетки, лишь бы с Питером не приключилась беда. Вот ту, ткнув в даль кнутом, поинтересовался извойщик: "На что, Фин? Близнецы тоже говорили на антильском, подтвердил, что именно эту". Правда, тот кеп был довольно далеко. Я принялась вглядываться, пытаясь различить мальчика на запятках, но безрезультатно. К тому же дождь припустил ещё сильнее, смазывая, закрывая обзор, и я заморгала, уже ни в чём неуверенная. Сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти врезаются в ладони. "За ними", приказал Теодор, и Ифин подтвердил, что именно за ними. Нас ждала погоня на кэбах по дождливому Вестерхофу. Правда, ввиду старости и неповоротливости лошади, наш еле тащился. Так что шансы победить у нас оказались весьма слабыми. Хотя извозчик и понукал свою кобылку. Но все равно это было быстрее, чем если бы я бежала за кэбом. К тому же желание заработать 25 фартингов у извозчика оказалось настолько сильным, что мы постепенно нагоняли нужный экипаж. К времени, когда мы к нему приблизились, наши коляски уже выкатились за пределы порта и тряслись по мокрой брусчатке улиц. Но при этом я все еще не могла разглядеть мальчика на запятках. «Теодор, а что, если они обнаружили Питера?» – пробормотала я. «Что, если они его схватили, и он теперь внутри?» Лорд Харт-Онде сделал игранцам внушение, и те держались от меня подальше. Но вдруг это не распространялось на любопытных детей. Тут преследуемая коляска неожиданно свернула на перекрёстке, на одну из тёмных и узких улиц, из которой, стоило к ней подъехать, на нас пахло застарелой кошачьей мочой и гнилью. Уверенный, что вам туда, к море поинтересовался извойщик, но помня о 25 фартингах, протестовать не стал. Мы протиснулись между нависающими домами, покатили под свисающим серым бельём, кочавшимся на протянутых между зданиями верёвках. Возможно, они решили срезать. Наконец пробормотал извозчик: "Эта улица выведет прямиком на Авеню Дерюль". Именно там, на Авеню Дерюль, стоило нам свернуть, мы и догнали нужный кэп. Но только потому, что он остановился возле шляпной мастерской, за витринами которой пестрели разноцветные дамские модели с какетливыми перьями. и декоративными цветами. Не слушая Теодора, принявшегося рассчитываться с извойщиком, я ловко выпрыгнула из нашей коляски и понеслась к Кэбу. «Сиди здесь!» — рявкнула Нафина, собравшегося было следом. И пусть Теодор крикнул мне в спину, что мне надо быть осторожной, а лорд Харт-Онде тоже не отставал от меня с подобной просьбой. Я решила, что непременно буду осторожной, но уже после того, как найду Питера. Только вот в той коляске мальчика не оказалось. Игранцев там тоже не было. Вместо них я уставилась на средних лет парочку, которая, похоже, решила посетить шляпную мастерскую. — Мисс, вы что-то потеряли? Вполне любезно поинтересовался у меня мужчина. — Мальчика? — отозвалась я растерянно, понимая, что это полнейший провал. — Быть может, вы видели мальчика лет десяти-одиннадцати, рыжие волосы? Не видели мы никаких мальчиков, обиженным голосом возвестила женщина, надув губы. Мы приезжае. У нас корабль в порту и не так много времени. Попрошу вас больше нас не задерживать. Дерек, ну пойдём же, мы должны успеть во все магазины. Я посторонилась, давая им дорогу, уставившись смотрела вдаль ничего не видящими глазами, с каждым вздохом, с каждым ударом сердца погружаясь в полнейший ужас. Судя по всему, мы перепутали Кэбы. Наверное, Финн неправильно указал и... Или же он указал правильно, но потом Кэб с эгранцами обогнал эту коляску. Мало ли что могло произойти, но факт остается фактом. Мы не заметили и свернули за той, на которой ехала эта парочка, хотя на перекрестке нужная покатила дальше. «Питера здесь нет». Поэтому нам надо поскорее вернуться назад на ту улицу, заявила я подоспевшему Теодору. Это совсем другой кэб. Скорее всего, Питер зацепился за тот, который поехал прямо, а мы свернули налево. Теодор понятливо кивнул, после чего, стоило нам вернуться, как тут же приказал извозчику пошевеливаться, пообещав ему ещё денег. Но когда мы свернули на нужную улицу, естественно, от того кэба и след простыл. Получалось, мы потеряли Питера. Вернее, он потерялся сам. Но какая теперь разница, как именно это произошло? Нет, я не могу его отыскать с помощью магии, покачала я головой на предложение Теодора. Мне нужна любая вещь Питера, чтобы активировать заклинание, а одежда Фина или он сам не подходят. К тому же, вы своими глазами видели, какой из меня поисковик. До да найдётся ваш сын. — возвестил извозчик. — К этому времени мы немного покружили по району, и он констатировал, что двадцать пять фартингов давно уже закончились, как и еще пять, которые отдал ему Теодор. Мои восемь брать он напрочь отказался. — Дома на обед его ждет сварливая жена, — заявил нам извозчик. — И опаздывать ему нельзя, иначе это выльется в побои и отлучение от кухни. Но он желает нам всяческих благ, А ближайший участок жандармерии как раз через 4 улицы отсюда. Если идти прямо. И вообще, лучше бы нам никуда не сворачивать, потому что этот район не из самых благополучных. Здесь всякое может случиться. Сказав это, он уехал, а я крепко взяла Финна за руку, приказав, чтобы тот от меня ни на шаг. Пусть только попробует сбежать, догоню и непременно покараю, потому что сейчас Сейчас мы пойдём в жандармерию. Да, в тот самый участок, который в четырёх перекрёстках отсюда. И там мы скажем, что у нас пропал мальчик. Затем напишем заявление, заставив жандармов искать Питера. После чего поймаем извозчика и на мои восемь фартингов вернёмся на корабль, где я очень попрошу. Да, я попрошу лорда Харта Онде, который столько раз мне помогал, чтобы он сделал это ещё один раз. Надеюсь, с его помощью мы обязательно обнаружим пропажу, чего бы мне это ни стоило. Оказалось, последнюю фразу я произнесла тоже вслух. — Кто он вам, этот брейлорец? — поинтересовался у меня Теодор. — Жених, — призналась ему. — Я пыталась от него сбежать, но он все равно меня нашел здесь, на Королеве Солнца. — Но разве, лорд, Харт-он-де плохой человек? — удивился Теодор. — Почему вы от него убегали, Кристен? — Признаться, он произвел на меня самое лучшее впечатление. Благородный и очень смелый молодой лорд. — Уж и не знаю, что вам сказать, — отозвалась я. — Мне всегда казалось, что Райан Харт-Онде ужасный, самый худший человек на свете. Но теперь, когда мы столкнулись с ним лицом к лицу, я больше ничего не понимаю. — Кроме того... что без его помощи нам не обойтись, потому что вряд ли жандармы смогут что-то сделать за столь короткое время, пока королева Солнца стоит в порту. А у лорда Харта он де есть связи в магическом контроле Вестерхофа. Если, конечно, он на мне откажет. Признаться, ситуация выглядела совсем уж отчаянной, а тут ещё и Фин принялся дёргать меня за руку. Кристин, гляди, вон туда. Зачем? На кого мне смотреть? Это же он! Питер, он там. Где? Глупо переспросила я, принявшись крутить головой. Не понимала, радоваться мне или ещё рано. И тут я его увидела, в нескольких десятках метров от нас. Питер поднимался на крыльцо обшарпанного дома. Кажется, это было, и если меня не подводило зрение, то какое-то питейное заведение. С тёмными грязными окнами и замызганной вывеской, настолько замызганной, что со своего места я так и не смогла разглядеть название. "Питер", воскликнула я. "Питер, постой, сейчас же погоди!" Потому что непослушный мальчишка уже взялся за дверную ручку. Услышав мой возглас, он повернул голову, после чего помахал мне рукой и открыл дверь и исчез внутри. "Пусть это не мой ребёнок", произнесла я в сердцах. "Но видят боги, он заслужил наказание". Теодор согласно пробурчал, что так оно и есть. Поэтому, вернувшись на корабль, он серьёзно займётся воспитанием близнецов. Мы тут же поспешили к заведению. На подходе к дому, покосившемуся с мелкими трещинами на сером фасаде, с вывеской на антильском, гласившей, что внутри нас ждёт В свою пивную некий Шарль, я внезапно почувствовала запах. Едва уловимый, на грани осязания, но я довольно быстро поняла, что это такое. В те дни, которые мне довелось провести на улицах Камберга, когда я пряталась от людей мастера Гилберта, признаться, я познала самые тёмные закоулки жизни. Это был один из тех самых закоулков. Теодор тоже изменился в лице. Судя по всему, и он понял, что это такое. Кристэн, пивная это лишь прикрытие, произнёс он, уверен, внутри нелегальное курительное заведение. Слава нашему королю, они были стражайше запрещены, а потом и уничтожены по всей Цильсии. Но в Антилии, судя по всему, жандармы намного закрывают глаза. А либо им хорошо платят, чтобы они закрывали, подумала я. Но вслух не произнесла. Сейчас это было неважно. То есть эгранцы сошли с корабля и направились прямиком сюда, задумчиво отозвалась я. Неужели решили расслабиться именно таким образом? А Питер, получается, пошёл прямиком за ними. Судя по всему, так оно и было, кивнул Теодор. И меня тревожит, что Питер до сих пор не вернулся. Это плохое место, Кристин. Поэтому вы с Фином должны оставаться здесь. Я же пойду и заберу непослушного мальчишку, после чего мы все отправимся в порт. Думаю, ни прогулок, ни сладостей братья сегодня не заслужили. Фин заныл, но я горячо поддержала Теодора. Он прав, близнецы не заслужили, да и мне больше всего на свете хотелось вернуться к королеве Солнце и дождаться, когда нам разрешат подняться на борт. На корабле нам предстояли долгие и непростые разговоры с братьями и воспитательная работа, но сперва нужно было забрать Питера. Отойдём чуть в сторону, сказала Яфино после того, как Теодор поплотнее запахнул полы пальто и направился к входу в заведение Шарль. Не стоит привлекать к себе внимание. Правда, привлекать-то особо никому и не было. Улица оказалась безлюдной. К моменту, когда мы дошли до торца дома, Теодор успел подняться по ступени. Вскоре дверь за ним закрылась, а мы с Фином остались снаружи. Ждали его возвращения с Питером, а я придумывала, как стану распекать непослушных подопечных. Ждали и ждали. Тревога нарастала постепенно. Проходила минута за минутой, но вожделенная дверь всё так же оставалась закрытой. Вскоре тревога стала одерживать верх над моим разумом, пока, наконец-таки, не захватила меня целиком. Стало ясно. Ждать больше нет никакого смысла. Внутри, в пивной, у этого самого Шарля что-то произошло, причем не слишком хорошее. Раз Теодор не вернулся, поэтому я должна пойти и вывести оттуда всех, и его, и Питера. Других вариантов не существовало. На помощь не позвать, улица всё так же оставалась пустынной. Конечно, можно было попытаться разыскать ту самую жендармерию, которая находилась в четырёх кварталах отсюда. Но я понимала, что на это потребуется время, которого у нас не было. Внутри могло произойти что угодно. Фин, слушай меня очень внимательно, повернулась я к мальчику. Сейчас я пойду внутрь и заберу наших Но если я не вернусь через 5 минут, 5 минут, Фин, тогда ты ни в коем случае не должен идти за мной. Как это не должен? изумился тот. А вот так, не должен. Ни в коем случае, Фин, я строжайше тебе запрещаю. Вместо этого ты пойдёшь в жандармерию. Показала ему направление, а затем назвала адрес, заставив несколько раз повторить. И если потеряешься, спроси у людей, они тебе подскажут. Не знаю, где найти этих самых людей, придумай что-нибудь. Как только войдёшь в участок, сразу же говори, что ты стал свидетелем страшного преступления. Да, похищения детей и взрослых. Соври им, фин, иври убедительно, изо всех сил. Скажи, что видел, как нас мирных граждан затаскивали внутрь игранцы. Жандармы обязательно должны тебе поверить. Прийти сюда и нас спасти. Тебе всё понятно. Он кивнул, уставившись на меня серыми серьёзными глазами. 5 минут, повторила я. Если через это время я не вернусь, пообещай, что ты сделаешь всё именно так, как я сказала. Фин пообещал, после чего я обняла мальчика на прощание и уже очень скоро поднялась по ступеням. Затем толкнула дверь и вошла в злачное заведение под названием Пивная у Шарля. Заморгала в полумраке, глаза тут же принялись слезиться от кисловатого запаха пива, смешанного с тем самым дурманом, который я уловила возле входа. Оставилась на замызганную барную стойку и облокатившись на неё здоровяка бармена с внешностью вышибалы, который протирал грязным полотенцем такой же грязный стакан. На полках за спиной бармена стояло несколько полупустых бутылок. Ассортимент показался мне крайне скудным. Но я давно уже поняла, что продавали в этом месте далеко не пиво и даже не крепкий алкоголь. В ходу здесь были совсем другие развлечения. Посетителей в зале тоже не оказалось, что подтверждало мою догадку о том, что бар служил лишь прикрытием. Всё самое интересное я могла найти, если пойти по запаху. И я пошла, заявив бармену на антильском, что мне очень нужно. Мне надо в уборную, сказала я ему, но я очень быстро и всего лишь на минутку. Проигнорировав недовольный оклик, ринулась в конец зала, заметив там полутёмный коридор. Решила, что скорее всего, вход в другой зал находится именно там. Заодно по дороге нырнула в магические потоки. Ясное дело, бармен попытается меня отсюда вышвырнуть. Нужно ему такие искательницы удобств, так что без магии мне не обойтись. Но сперва пусть попробует меня поймать. И уже очень скоро отодвину в тёмный занавес, и я вдохнула тяжёлый дым курительного опия. Не выдержав, закашляла, слыша, как за мной топает, ругаясь на антилейском бармен. Впрочем, по мою душу топал не он один. На встречу из седой дымки выполз худое господин в расписном халате и тюбетейке. Длинные седые усы свисали ему на грудь, узкие глаза щурились, пытаясь понять, кто я такая. Кажется, это был игранец или же, быть может, представитель жаркого дурбая, но я ни в чём не была уверена. Расписной господин направился в мою сторону, явно собираясь преградить мне путь. На что я вполне ловко создала иллюзию самой себя. Призрачная я тут же ринулась куда-то в бок, отвлекая на себя внимание, тогда как настоящая я, пригнувшись, влинула за бумажную ширму с нарисованными на ней потускневшими веерами. Там я едва не наступила на лежавших в повалку на тюфяках и подушках, спавших к моему облегчению нескольких господ и одну полуголую даму низкой социальной ответственности. Ведом валялись длинные трубки, из которых в воздух поднимался тот самый сизый дырма. Пробормотав извинения, я ловко перешагнула через сплетение тел, ни на кого не наступив. После этого ринулась за ещё одну ширму, за которой застала похожую картину. Наконец, перебежками добралась до дальнего конца помещения, потому что заметила там ещё один коридор. По дороге прислушивалось, как ругаей славили мою иллюзию бармен и управляющий. В конце концов они её поймали. Раздались разодосадованные голоса и новый поток ругательств. Но к этому времени я уже добралась до входа в новый зал, отгороженный от курильни тяжёлым тёмным занавесом. Остановилась, оглядевшись, затем, прижавшись спиной к стене, осторожно пробралась в новое помещение. Дым от там не было. И я решила, что это своего рода VIP-помещение. Ширмы в нём не наблюдалось. Вместо этого оно было разделено на несколько ниш, внутри которых стояли круглые столы и кресла. Все ниши пустовали, кроме одной, в которой за заставленным угощением столом сидело несколько человек. Уверена, часть из них была наши игроанцы с Королевы Солнца. Остальных разглядеть мне не удалось. Потому что пришлось юркнуть в угол возле ближайшей каменной ниши, после чего отвести глаза на вещегому господину в халате. Он прошёл мимо, не поворачивая головы. Моя заслуга. После чего доложил господам за столом, что всё в полном порядке, беспокоиться не о чём, ничего не случилось. Забежала шальная девица, но меня уже м -м, поймали и выставили вон, так что господа могут продолжать отдыхать. Быть может, им ещё что-то нужно? послушав в ответ, чтобы он убирался до да так, чтобы с концами, пока они не позовут, владелец расписного халата отправился в курительный зал и снова не обратил на меня внимания. Правда, для этого потребовалось ещё одно ментальное касание. Я же выждав пару минут, двинулась по стеночке к нужной нише. Мне хотелось услышать, о чём беседовали игранцы и их гости. Пока что следов Феодора и Питера обнаружить мне не удалось, но я не сомневалась, что к их исчезновению причастны эти самые люди. По дороге навострила уши, а потом ещё и добавила магии, усилив заклинанием их голоса, чтобы ничего не пропустить из беседы. Речь шла о том, что не вовремя явившийся на королев у солнца магический контроль Вестерхова спутал им все планы. Достать в тихоря груз с корабля не удалось. Оставалось надеяться на то, что в Остерховце не полезут досматривать ящики. На это Али Шаркхан принялся уверяться беседника, что за фальшивые бумаги с фальшивыми таможенными печатями он заплатил приличную сумму, так что проблем быть не должно. К тому же, перевозимый гроз никак не связан с исчезновением каких-то девиц, поэтому трогать его не станут. Собеседник ненадолго задумался, после чего заявил, что раз уж не получилось тайком снять груз в Вестерхофе, они все переиграют. Разгрузка состоится этой ночью в открытом море, и Алишер Кхан его поддержал, заявив, что на Королеве Солнца есть верные люди, которые все организуют. Они принялись обсуждать детали, и мне снова пришлось немного добавить магии, чтобы получше их слышать. Наконец, мужчины сошлись на том, что несколько лодок, стоит королеве солнца после полуночи миновать маяк на мысе Каннери, подойдут к кораблю. Игранцам придется открыть грузовые люки, чтобы... Внезапно говоривший осекся, так и не закончив фразу. И мне стало не по себе. «Я чувствую магию», — произнес он недовольно. «У нас снова гостик, хан, которых ты привел за собой. Похоже, ты теряешь хватку». Не дослушав, что скажет Игранц, я попятилась к выходу, а потом кинулась бежать, понимая, что Теодор и Питер попали в лапы наркоторговцев. Близнецы были правы, когда вписали Игранцов в свою картотеку, заявив, что они обязательно раскроют преступление. Преступление-то они раскрыли, но какой ценой. Теперь же, чтобы всех спасти да и самой не угодить в западню, мне нужно было как можно скорее выбраться на волю. после этого схватить фин, а затем додумать не успела. В спину мне прилетело связующее заклинание. Мгновенно опутала с ног до головы, не давая сделать и шагу. Не удержав равновесия, я упала лицом вниз. Грохнулась прямиком на затоптанный и затянутый дымом пол. Охнула, потому что прибольно отбила себе живот и подбородок. Затем лежала и смотрела перед собой на трещины в полу и на куски грязи. Ни на что другое смотреть не получалось. Связующее заклинание опутало даже шею, лишив меня возможности повернуть голову. Правда, за мою длинную историю побегов подобное прилетало мне неоднократно, так что опыт уже имелся. К тому же друзья-беспризорники, а также короткое, но продуктивное общение с магом в квартале нищих научили меня кое-каким премудростям. И я знала, как выпутаться из этого заклинания. Оттащи девку к другим, приказал кому-то тот самый человек, который распознал мою магию. Напрасно я пыталась повернуть голову и разглядеть мужчину. У меня ничего не получалось, пока ещё не получалось, но я была уже на полпути к свободе. Тут хан забормотал, что лучше бы меня отпустить. Не стоит со мной связываться, потому что я очень-очень опасная девка. Вернее не я, а мой покровитель, который он назвал слово на эгранском, и его люди согласно загудели. Тогда мы её прикончим, равнодушно отозвался собеседник. И её, и остальных после чего избавимся от тел. Нет, девки нет проблемы с её покровителем. Хан, клянусь, мы ведём с тобой дела много лет, но на этот раз от тебя слишком много проблем. В этот момент Произошло сразу два события. Во-первых, я всё-таки выпуталась из заклинания, моментально перекатилась с живота на спину и села, скидывая руку. Опалила бороду и лицо эгранцу, который явился то ли меня прикончить, то ли оттащить к остальным. Он уже склонялся надо мной, но зарычал, закрывая лицо. Из его руки выпал кинжал, который я ловко оттолкнула магею в сторону. Затем подскочила и попятилась, не понимая, что теперь делать. Ясное дело, одной мне со всеми этими людьми не справиться. Их слишком много. Они не чураются убийств, к там уже один из них, Мак. Но если я побегу за помощью, то могу и не успеть. Что, если они прикончат Теодора и Питера? Именно в этот момент со стороны большого зала курильни до меня долетел шум, раздался звон бьющегося стекла, затем были рык, стук и жалобные стоны. Мужчины отвлеклись, Я же вжалась спиной в стену, хотя в мою сторону уже двигались двое игранцев. Но я не стала убегать, понимая, что развязка близка. Знала, сердцем почувствовала, кто именно явился в пивную у Шарля и зачем он сюда пришел, вернее, за кем. Не ошиблась. В клубах сизого дыма из соседнего помещения возникла фигура в черном. Властно приказав мне не вмешиваться и отойти в сторону. «Да, пожалуйста, я не возражаю». Брелорец двинулся к тем, кто теперь пятился от него по залу. Игранцы тоже его узнали и теперь пытались избежать встречи с лордом Хартом Онде. Я же, подхватив с пола кинжал, склонилась над бородачом. Он всё ещё сидел на полу. Кажется, ему серьёзно досталось. И я подпалила не только его бороду, но и обожгла глаза. Было ли мне его жаль? Несколько. Где они? разнесла я требовательно. Ну же, говори. Где ребёнок и мужчина, который за ним пришёл? Если ты сейчас же мне всё расскажешь, так и быть, мой покровитель оставит тебя в живых, и я тоже оставлю. За себя я ещё могла поручиться, но насчёт Раяна Харта Онде ничего нельзя было сказать наверняка. Тут и граница что-то захрипел, ещё как захрипел, ведь я представила кинжал к его горлу. Я покажу. — Покажу вам, господа маги! — раздался позади меня умоляющий голос. Оказалось, прижимая руку к разбитому лицу, в мою сторону ковылял тот самый, в расписном халате и с длиннющими усами. — Они меня заставили! — забармотал мужчина. — Я не виноват. Я всего лишь бедный управляющий, а они мне угрожали. — Это ты расскажешь жандармам! — заявила я. — Объяснишь! каким образом здесь образовался настоящий притон. Но сперва освободи пленников. Причём знай, если мой ребёнок пострадал, я прирежу тебя как свинью и тебя тоже. Пообещала Эгранцу, если вздумаешь меня помешать. Но никто и ничему уже не мог помешать, потому что в этот момент всё закончилось. Район всех победил, разбросал наркоторговцев как котят. Некоторых спеленал Некоторые, скрючившись, лежали на полу, баюкая переломанные конечности. Напоследок, вскинув руку, Брилорец бросил связующее заклинание в спину того, кто пытался сбежать. — С тобой все в порядке? — подойдя с тревогой спросил он, уставившись мне в лицо. — К этому времени я как раз перестала угрожать перерезать горло Игранцу и спрятала кинжал за спину. — Да, все в порядке. — Да. Отозвалась я, не став упоминать про ушибленные ребра и разбитый подбородок. «Кристен, что ты делаешь в этом месте?» Продолжая меня рассматривать, поинтересовался Райан Харт-Онде. Признаться мне было не по себе от его взгляда. Но в то же время я чувствовала невероятное облегчение и благодарность за то, что он пришел и всех спас. «Питер не послушался и решил проследить за игранцами», — призналась ему. Сбежал от меня и уехал в чужом кебе. Мы всё-таки его нашли, но оказалось слишком поздно. Он успел зайти внутрь. Поэтому я и здесь. Копала в очередную беду, но лорд с севера пришёл за мной и снова меня спас. Хотя у меня для него были интересные новости. Не зря же я подслушивала чужой разговор, рискуя собственной жизнью. За что поплатилась, саженной на подбородке и ушибленными рёбрами. Оказывается, гранцы с Королевой Солнца везут крупную партию наркотиков, добавила я. На это Райан Харт он дэкивнул, словно нисколько не удивился, но я решила рассказать ему всё в подробностях. Они должны были передать эту партию в Эстерхофе местным наркоторговцам, но прибыли люди из магического контроля и помешали их сделке. Грусс всё ещё на корабле солнца, и найти его будет несложно. Мы его уже нашли, улыбнулся Раян. Затем протянул руку и коснулся моего подбородка. И на этот раз я не стала отстраняться. Стояла и смотрела на него, чувствуя, как нежно, но в то же время заботливо прикасаются к моей коже чужие пальцы, а с руки Бриорца льётся магическое тепло. Спасибо, очнувшись, сказала ему: "Как я ещё могу отблагодарить вас? Вас за своё, вернее, за наше спасение. Потому что увидела, как в проходе появился Теодор, потираясь за запястье, а ко мне уже бежал Питер. Подоспел, уткнулся головой мне куда-то в область груди, прибежал и Фин. Конечно же, он меня не послушал и не стал дожидаться снаружи. Я обняла непослушных мальчишек, А браониц почему-то снова улыбнулся. "Зови меня по имени", произнёс он. "В этом и будет заключаться твоя благодарность". "На милорд", Раян подсказал мне. И я кивнув, сдалась на милость нашего спасителя. "Спасибо вам, Раян", вот что я ему сказала.